Глава 28. Обратная сторона медали. 21 января 1917 года из шотландского обока в Порт-Романов, позже переименованный в Мурманск, на крейсере килден он отправилась представительная делегация союзников по Антанте. Неформальным безусловным лидером международного дипломатического табуна являлся Альфред Милнер, великий колониальный проконсул, любимый ученик-учредителя тайной организации «Круглый стол» Сейсила Ротса, представитель Ротшильда и партнер лорда Бальфура, страстно мечтающий колонизировать Россию, превратив ее во вторую Индию. Кроме Милнера, в британскую группу входили еще шесть генералов, в том числе эксперт по финансовым вопросам лорд ревелсток и эксперт по вопросам вооружения сэр Волтер Лейтон. В состав французской части делегации во главе с министром колонии Думергом вошли два генерала, один из них весьма известный. Ноэль де Кастельна, итальянскую сеньор Шалоя, маркиз Карлотти и генерал Руджиери. Всего в объединенной делегации было представлено более 40 человек, имеющих опыт работы в доминионах. Россия обещала стать очень большой колонией. Цель переговоров координация военных усилий и согласования поставок вооружения. Необъявленной главной задачей визита являлся генеральный смотр заговорщиков-компродоров, готовых ради личного приглашения в белые сахибы кинуть к ногам представителей западной цивилизации эту варварскую страну. Проявляя чудеса сноровки и гибкости спины, отталкивая друг друга локтями, наушничьи и интригуя, великие князья России, штабные генералы русской армии, домские лидеры кадетов и октябристов Через британского посла Бьюкинина и напрямую убеждали англичан в собственной преданности, обещали революционные изменения в случае прихода к власти, клялись обеспечить лучшие условия существования нашим западным партнерам на подмандатной территории, божились закрыть глаза на разграбление и способствовать разорению Отечества иностранными корпорациями, предоставить иммунитет частным лицам от любых преследований большого брата. Неприкасаемый статус бога, естественный для англосаксов в британских колониях, должен был стать основой социальной пирамиды, обновленной демократической России. Высокая делегация надеялась определить, на кого следует сделать главную ставку, а кого пустить в престижные. кто из легиона национальных предателей больше всего подходит на роль выставочного правящего Петрушки, определить дату, и дать отмашку на начало переворота. Как пристроить остальные, чтобы от обиды не вредили и фрондировали? Дело не в проворот. Сразу по прибытии в Порт-Романов гости ужаснулись. Присланные из Англии вооружения, доставляемое с огромным риском через минные поля, под угрозой нападения германских рейдеров и подводных лодок, мокло под дождем и снегом. Тысячи тонн снаряжения были свалены в доках и на набережной, и не чувствовалось никакой надежды, что их вскоре отправят дальше», написал в своем дневнике Милнер, забыв добавить, что это было дело рук тех, кто ел с ладони британцев последние три года. Специальный поезд, на котором делегацию везли в Петроград, шел не спеша, с чувством, с толком, с расстановкой, позволяя по дороге произвести рекогностировку и военную топографию местности. Путешествие заняло три дня прибыли в столицу утром 29 января, детально распределив роли, согласовав планы работы и примерно вычислив предполагаемый результат. 31 января Николай II принял в царском селе всю делегацию. Милнер вручил царю два письма от Георга V, а вдовствующей императрице Марии Федоровне, письмо от ее сестры Александры, жены английского монарха. Еще через два дня... Проконсул получил личную аудиенцию и обедал с императором и императрицей. После этой встречи Милнер рассказал Вильсону, второму по положению члену британской делегации. Император и императрица, хотя держались очень любезно, но совершенно отчетливо дали понять, что не потерпят никакого обсуждения российской внутренней политики. Николай II и Александра Федоровна не подозревали, что никто из англосаксов не собирается что-либо с ними обсуждать. Венценосные особы были осмотрены, взвешены, признаны негодными и списаны. Осталось только грамотно утилизировать. Конференция союзников открылась 1 февраля в круглом зале Мариинского дворца. Работа продолжалась три недели, до 21 февраля. Ровно столько, чтобы успеть встретиться со всеми туземными заговорщиками, согласовать с ними план и ход переворота. Проинспектировать готовность провокаторов и боевых террористических групп условиться об оперативной связи и действиях в непредвиденной ситуации. Генерал Вильсон и сопровождающие его офицеры разведки за это время посетили в Пскове ставку генерала Русского, заехали в Минск к генералу Эверту. Затем вместе с Милнером прокатились в Москву, проинспектировали революционные настроения купечества и чиновничества. Ключевой встречей была беседа с князем Львовым. Высокие европейские лица вручили потомку Рюрика ярлык на княжение, согласившись признать его главой народного правительства после свержения кровавого душителя свободы и демократии Николая II. Памятуя о трагедии, миссии Кичнера, Отъезд делегации держали в секрете. Всем пришлось пожертвовать своими ботинками, оставив их у дверей гостиничных номеров, чтобы создать впечатление, будто их владельцы еще квартируют. Обратно в порт Романов поезд шел быстрее. Утомленные делегаты устали друг от друга и сидели в своих купе, желая как можно быстрее покинуть страну, только что подожженную по их великодержавному повелению. Из купе все без лишних проволочек быстро перегрузились в каюты крейсера и снова затихли, прислушиваясь к дрожащему от нетерпения чреву корабля и плеску холодных зимних волн за бортом. Милнер снял верхнюю одежду и заказал кофе. Положив на маленький столик отчет о миссии в Россию, открыл первую часть — заметки о политической ситуации, начинающуюся с главного вывода. Правда заключается в том, что широкие задачи и цели союзников в войне несовместимы с идеями, лежащими в основе системы управления в России. Наиболее правильным и логичным с точки зрения британских интересов будет следующая форма правления в этих северных колониях. Отрывок из реального отчета Милнера после поездки в Россию. Резкие отрывистые команды, прозвучавшие снаружи, и топот ног по трапам отвлекли проконсула от чтения документа, заставили отложить его и подойти к иллюминатору. Он прилип к круглому кусочку черного северного неба и скорее почувствовал, чем увидел, как около борта крейсера, идущего самым малым ходом, взвился многометровый гейзер, а по корпусу трижды ударили гигантским молотом. Получив сразу три смертельные раны, корабль охнул, извергнув пары из разорванных котлов, застонал ломающимися шпангоутами, изогнулся и завалился бок, как падает на землю бизон, пораженный крупной картечью охотника. Ледяная вода Баренцева моря аккуратно и цепко обняла рваную броню своими черными руками, не оставив пассажирам ни единого шанса на спасение. «Убрать перископ, боцман! Ныряем на тридцать!» Коротко скомандовал мистер, складывая от ручки приборы и добавил, обращаясь к Непинину. «Все в порядке, Адриан Иванович». «Теперь следует озаботиться нашем алиби», — подкрутил адмирал висячие усы. «Не извольте беспокоиться», — заговорщицки улыбнулся мистер. «На ходовые испытания вышли невооруженными, топливо взяли в обрез. Нашу встречу с каким-то американским проходом можно считать случайной. Да кто его видел? И вообще нас здесь нет» в это же время в Петрограде. Вплоть до начала XX века в этой части города ютились остатки полей и огородов, расположенных сразу за дальней оградой Новодевичьего кладбища. Здесь, на участке номер 11, в правой стороне Черниговской улицы, по соседству с маловаренным заводом Жукова, купец первой гильдии, потомственный почетный гражданин Иван Сергеевич Растеряев, открыл свое дело. К 1917 году Растеряевские склады стали столичной достопримечательностью, солидными и внушительными по объему переваливаемых грузов и по удобству доставки товаров до покупателя. С одной стороны к складам подходили железнодорожные пути, с другой примыкала ветка грузовых городских трамваев. В дополнение к погрузке и разгрузке с приемом товаров на ответственное хранение Склады Растеряева предоставляли комплекс сопутствующих услуг, включая получение и отправку грузов по всей сети железных дорог России, а также посредничество в получении суд в банках Петрограда под залог товаров на складах Растеряева. Позже эти склады назовут Бадаевскими. В историю они попадут как зловещий символ голодающего Ленинграда. Но в 1917-м это успешное частное прибыльное предприятие куда торопился после очередной встречи с послом Британии Бьюкинином один из главных кассиров февральского заговора. Страстный балетоман и меценат, владелец роскошной 127-метровой яхты, самой большой по тем временам и второго по величине синего бриллианта в 43 карата. Михаил Терещенко обладал баснословным личным состоянием — 70 миллионов золотых рублей. На первый взгляд царское самодержавие ничем ему лично не мешало и ни в чем не препятствовало, за исключением одного очень важного «но». Несмотря на свои миллионы, Терещенко и подобные ему банкиры, промышленники и крупные торговцы не могли получить в России власть. А Терещенко вожделел власти, как прыщавый гимназист, недоступную приму-балерину с рекламной афиши. Для 30-летнего мужчины это была не аллегория, Он настойчиво подкатывал к Матильде, к Кшесинской, но та принципиально отдавала предпочтение исключительно царской семье, порождая у молодого миллионера жуткий комплекс социальной неполноценности, которой примешивалась изрядная талика национальной. Так тоже бывает. При всей своей интегрированности в дела Российской империи малороссийский купец Терещенко был одним из тех, кто разделял мнение, что москали Елы наше сало. Зарабатывая в России миллионы, он искренне ненавидел эту страну и желал ее скорейшего перехода под полный контроль цивилизованной Европы. Наверное, именно поэтому дочь английского посла писала о нем. Он олицетворяет не Россию революционеров-нигилистов, не распущенных аристократов, а ту прекрасную единую Россию, с которой всегда будет мое сердце. Любовь англосаксов дорого обойдется несостоявшемуся самостийнику. Всего через несколько лет после эмиграции цивилизованные европейцы отсудят у него яхту и виллу в Канах и все, что осталось за пределами России, пустив померу в буквальном смысле слова. Но это будет позже, а с началом Первой мировой войны Терещенко становится товарищем председателя Центрального и главой Киевского военно-промышленного комитетов. В его руках все военное обеспечение Юго-Западного фронта. Сколько было присвоено щирым снабженцам, сколько солдатской крови обращено в звонкую монету. История умалчивает. Девиз «Воруй, пока молодой» так упоительно нес Мишу по волнам больших банковских афер, что к 1917-му, перед миллионщиком, во весь рост встал неприятный факт. Если не снести действующую власть, она рано или поздно Снесет его прибыльный интендантский бизнес вместе с головой. Попадется в едливый ревизор, пойдет по цепочке, и любое маломальски независимое расследование деятельности Киевского военно-промышленного комитета гарантированно закончится для купца виселицей. Эти грустные обстоятельства сделали Михаила Ивановича столь горячим революционером, что он заявил своему личному другу Керенскому Если бы в России нашлись силы, готовые сокрушить самодержавие, я смог бы оплатить смену власти в одиночку. Дело было в сентябре 1916 года, а 1 ноября депутат от кадетов Павел Милюков с Думской трибуны произнес спич, обличавший премьера Штюрмера в купе с императрицей Александрой Федоровной в государственной измене и подготовке сепаратного мира с Германией. Связка труда и капитала заработала. Малороссийский олигарх, пользуясь бессрочными, беспроцентными кредитами щедрых американских банкиров, достойно оплачивал лояльность депутатов и газетных редакторов, высокопоставленных военных и представителей Императорского дома. В февралю 1917 года либеральный блок кадетов и октябристов контролировал всю Государственную Думу, большую часть прессы, а также влиятельные общественные организации, такие как Всероссийский Земский Союз и Центральный военно-промышленный комитет. Ряды заговорщиков пополнили фабрикант Павел Рябушинский, председатель Госдумы Михаил Радзянко, министр иностранных дел Сергей Сазонов. Штаб-квартира заговора открыто переехала в посольство Британии, а посол Бьюкинин, не таясь, давал туземцам советы, больше похожие на приказы, рассказывая, как ловчи организовать волнение масс, взбаламутить и напугать общественность, вывести на улицы людей и сковырнуть ненавистное самодержавие. На растеряевские склады Терещенко отправился по распоряжению посла Британии лично проконтролировать отправку доставленного в Петроград хлеба подальше от города, рассредоточить его запасы на станциях и полустанках между Москвой и столицей. Агитаторы, хотя правильнее назвать их провокаторами, пустили слух, что хлеба в городе нет. Выдавать будут не больше фунта на нос. Фунт — 400 граммов. Вроде бы немало даже для бедных, ведь в домах были еще каша, картошка, квашеная капуста, соленье, варенье. Но народ понимал, что фунтовая норма начала голода а в России, его издавна боялись. Люди слухом поверили. Осталось подкрепить страх демонстрации пустых складов. Тогда загомонят сотни, потом тысячи, а весь Петроград. «Для зарождения паники нужен только критический минимум слухов», подбадривал посол Бьюкинин олигарха. «Только от одного сообщения, что будут продавать по фунту в день на человека, рабочие окраины запаникуют больше, чем от всей предыдущей революционной пропаганды». На хлебных складах этой ночью было не протолкнуться. «Где взял работников?» Указал глазами Терещенко на быстро снующих, как муравьи грузчиков. «Отовсюду», — ответил управляющий, — «заводы стоят, народ дурью мается. Днем дрыхнут или по митингам шатаются, а ночью можно и подзаработать. Платите вы щедро, да и приварок мучной, как нельзя кстати. Своими силами мы бы и за неделю не управились». «Добро», — кивнул промышленник, проходя в контору. «Давай показывай, сколько чего погрузили, куда отправили». «И нам тоже, покажите». Неожиданно потребовал какой-то мужичок в картузе мастерового и шикарной дорогой кожаной куртки, густо посыпанной мучной пудрой и бесцеремонно протиснулся между охранниками Терещенко. «Да как ты смеешь, морда!» — взопил управляющий вдруг на полуслове замолк, словно кто-то выключил звук. Он застыл немым изваянием, тихо и грузно сползая на пол, словно устал и решил прямо здесь отдохнуть. Сам момент удара Терещенко не заметил. Встретившись с глазами незваного гостя, ему показалось, что он очень хорошо знает этот глубокий, ясный взгляд, только помнит его совсем другим — сальным и кротким. Промышленник повел бровью, и от дверей к возмутителю хозяйского спокойствия рванулись оба охранника. Их суммарный вес в три раза превосходил массу нарушителя — Размер кулаков превышал его голову. Исход схватки казался предрешенным. Терещенко открыл рот, чтобы сказать что-нибудь обидное, но так и замер, заметив, что гость не пытается увернуться и избежать контакта с его мордоворотами, а смотрит сквозь заводчика. Он противно ухмылялся, расправив плечи, никак не реагируя на то, что мощная рука одного из охранников обхватывает его сзади, зажимая горло в сгибе локтя. А потом глаза незваного гостя вспыхнули, он сделал короткое скручивающее движение корпусом, приседая на одно колено. Локоть смачно врезался в пах охранника, отчего тот подпрыгнул и буквально завис в воздухе на мгновение. Схватив здоровяка за предплечье и кисть руки, коварный визитер силой дернул его вперед, заботливо подставив плечо. Оторвавшийся от земли и пролетев пару шагов, охранник врезался в Терещенко сбив его с ног и навалившись на босса всей своей массой. Второй охранник, передвигаясь вслед за первым, шумно выдохнул, поймав голенью удар сапогом, потерял равновесие и способность опираться на правую ногу. И, сделав по инерции два осемнящих шага, он приземлился на своего коллегу, добавив тому неприятных ощущений этого вечера. «Кто вы такой, черт вас побери!» Я вызову полицию, вскричал Терещенко, барахтаясь под своими амбалами. Это какую полицию? насмешливо спросил гость. Которую вы со своими подельниками решили разгромить и вырезать на следующей неделе? Ну, вызывайте, им будет крайне интересно узнать о вашем трепетном участии в их судьбе. Что вам нужно? Терещенко выбрался из-под скулящих и завывающих тел. Доверенность на управление хлебными запасами чисто сердечное признание. Не меняя выражения лица, ответил гость. «С цифрами и фамилиями. Сразу скажу, что нам известно настолько много, что вы вряд ли удивите нас новостями. Просто хочется получить информацию из первых рук, без маклеров и сутенеров». Говоря это, гость спокойно, по-деловому подошел к поднявшемуся на карачке управляющему и коротким, быстрым ударом в шею отправил его в глубокий нокаут, заставив промышленников вздрогнуть. «Вы разбойник! Тать большой дороги!» «Ничего вы от меня не получите!» Ответ неверный. Гость подошел к Терещенко, охлопал его карманы, быстро выдернул браунинг, схватил промышленника за грудки и одним движением посадил на конторский стул. Речь идет только о том, насколько видоизмененным вы согласитесь сотрудничать, не более того. Гость приблизил к заводчику свои ледяные глаза, обдав горячим дыханием, зафиксировал на лице сардоническую улыбку и бросил отрывистую команду кому-то в коридор. Потапов, полевой телефон живо. Сталин с Распутиным вышли из завода управления через час, держа в руках доверенность от имени Терещенко на управление всеми хлебными активами. Бледного, трясущегося заводчика и его управляющего Понинский спецназ засунул в тарантас и увез на базу. Будущий генсек не спеша закурил, глядя, как скрывается за поворотом автомашина, как рабочие перемещают мешки с зерном обратно из вагонов на склад. В тусклом свете фонарей на рукавах тужурок еле выделялись кумачевые повязки. «Спасибо, Иосиф Виссарионович», — поблагодарил его Распутин. «Если бы не ваши гвардейцы, у нас бы ноги разъехались. Разгружать такую прорву хлеба». «Одно дело делаем», — Философский прокомментировал Сталин и продолжил, не глядя на собеседника. «Большевики отрицают допросы с пристрастием, пытки и другие пережитки царского самодержавия даже по отношению к классовому врагу, Неужто нельзя было как-то по-другому?» Григорий удивленно посмотрел на Сталина и грустно вздохнув, виновато улыбнулся. «Ну какие же это пытки, Осип Виссарионович? Это скорее демонстрационный ролик тех адовых мук, на которые обрекают себя несчастные, нарушая библейские заповеди «Не уби, не укради». На душе спасительные беседы времени у нас нет, а грамота, позволяющая послать за хлебом рабочие отряды, есть. Это главное. Все остальное второстепенно». «В нашей партии меня считают циничным рационалистом». Сталин бросил на землю и затоптал окурок. «Но вижу, что я пылкий эмоциональный юноша в сравнении с вами». «Это ненадолго», — вздохнул Распутин. «Революция и жизнь после нее быстро избавят вас от неоправданных иллюзий и избыточного гуманизма». «А пока командуйте, Иосиф Виссарионович, отправляйте продотряды по выявленным адресам», Петрограду нужны организация, способная взвалить на себя бремя борьбы с анархией и развалом государства. А вы? А мне предстоит вечер встречи с иностранными друзьями. Хочу потренироваться в английском произношении, правильном употреблении Simple, Perfect и Perfect Continuous, а потом на станцию Дно, что в двух сотнях верст от Питера. Там тоже хлеб. Туда перемещается центр отечественного законотворчества. Хочу взять автографы у исторических персон, пока их подписи хоть что-нибудь значат.